Глава 18. Воображение, подпитанное величием храмов безликой с их мозаикой и ажурной резьбой по ганчу, рисовало южанину нечто монументальное и величественное. Поэтому, когда юноша уткнулся в небольшое поселение с алтарем посередине, он принял его за деревушку пастухов. Небольшие, сложенные из сланца хибары, засланные мхом, ютились у отвесных стен кратера. Крохотные слюдяные окна, деревянные двери – все это не походило на обитель великих волхвов. Уже вечерело, и тропа заканчивалась на вытоптанной поляне у небольшой статуи, вытесанной из дерева и со следами кострищ в основании. Так что Трасинг решил спросить дорогу. Спрыгнув с лошади, путник размял ноги и, обретя способность нормально передвигаться, добрался до ближайшего строения, а затем постучал в дверь. Глухо стукнула тяжелая щеколда, проржавевшие петли недовольно заскрипели. Изнутри раздался запах мясной похлебки, тут же аукнувшись в желудке всадника. Трассинг сглотнул слюну. В проеме показалась белобрысая голова отрока. «Тебе чего?» Мальчишка был явно удивлен гостю. «Так я это, не местный, заплутал, кажись. Мне бы дорогу до волхвов вечного пламени узнать». «Так вон храм-то!» Отрок указал на пузатое здание позади алтаря. «Только волхвы с чужаками не беседуют. Ехал бы ты отсюда, пока ночь не сгустилась». «Здесь земли, считай, дикие, зверья разного пруд пруди, даже медведи есть!» «Я от конунга, меня выслушают!» Трассинг показал кольцо Родрика. «Тогда поспешай, на закате вечерний молебен, после первой звезды у служителей обед молчания!» Протараторил мальчуган и хлопнул дверью перед носом Трассинга. Южанин последовал совету и двинулся к храму. Дверь в святилище оказалась не заперта, и Трасинг вошел внутрь. Небольшая комнатушка была уставлена стеллажами с подношениями, а дальше виднелась еще одна дверь. Юноша хотел было шагнуть к ней, но чей-то властный голос, раздавшийся за спиной, наполнил комнату. Зачем ты явился в обитель огня? Юноша обернулся, но в комнате никого не было, лишь голос, льющийся отовсюду. Трассинг поднял кулак с перстнем. Я от Конунга Родрика ищу знания о горах Кринтау и волосах спящей девы. Это святое место. Даже власть князя Севера не властна над этой тайной. «Уходи!» «Я не могу! Я должен найти птицу Рух!» Устало выдохнул юноша и опустил голову. Сердце в груди путника сжалось от досады, ведь он никак не ожидал получить отказ в помощи. «Птицы Рух погибли много веков назад, преследуемые повелителем огня за их предательство». В ракочущем, словно водопад голосе, явно слышались гнев и раздражение. «Неправда. Астрид ведьма севера сказала, что это не так. Мне нужно это яйцо!» Отчаянно выкрикнул Трасинг, и на этот раз им уже овладела ярость. «Что служительница безликая может знать? Тебя обманули. Пошел прочь, пока не пожалел о своем приходе». При упоминании имени пророчицы Виндейла голос говорившего окончательно расцвирепел, и тут юношу будто осенило. Ему вспомнился тот разговор в пещере Ведуньи и ее песня, поразительно точно отражающая историю его жизни. Нужная мелодия, словно подсказка, заиграла в голове, и Алишер запел Озвучивая пришедшие на ум строки «В далекой молодости юной Пленен я был и пойман в сеть Прекрасной девы взгляд мне одурманил разум И приковал навеки к ней Но жизнь жестока, мы расстались Об этой пытке лучше умолчать Зачем тебе яйцо птицы?» Ненависть в голосе волхва сменилась любопытством. «Отец отмеченной Табигати и султан Иера Арташат пообещали мне руку девушки, если я добуду его». «Допой да песню, чужестранец», — скомандовал старец. Трассинг больше всего боялся перепутать слова песни, услышанной им всего раз, но в голове тут же возник образ старухи, да так явно, словно в данный момент ведьма стояла рядом и помогала ему допеть. В пробитом сердце только боль осталась, и жажда мести худшая из зол.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 «Все рухнет под напором пламенных страстей, ведь только на осколках сердца Девы Юной вновь обретет покой порочная душа!» «Слушай внимательно, странник! Если плыть на запад от Виндейла, на третий день за полосой Тума ты увидишь остров Кринтау. Высокие горы покрывают его». «Некоторые из них носят шапки из вечного льда, но тебе нужны не они. На южной оконечности спит Лаувея, А волосы ты поймешь, когда увидишь деву. А теперь ступай». «Мне нечем отблагодарить седобородых за знания. Я оставлю вам это». Юноша попытался снять с пальца кольцо Родрика. «Сверши предначертанное, чужеземец, ты нам ничего не должен».